кинчин одинаково обращала внимание как тибетцев, так и индусов. Здесь складывались вдохновляющие мифы творчества Шивы, выпившего яд мира для спасения человечества. Здесь из облачного бурления воздымалась блестающая лакшми для счастья мира. Общее благостное впечатление поддерживается и монастырями Сиккима. На каждом бугре, на каждой вершине, сколько хватает глаз, вы замечаете белые точки. Это все прилепились твердыне учения Падмы Самбхавы, официальной религии Сиккима. Махараджа Сиккима, живущий в Гантоке, глубоко привержен религии. Супруга его, Махарани, тибетского рода, является для Тибета совершенным исключением по своей просвещенности. Большинство монастырей Сиккима связано с теми или иными реликвиями и древними традициями. Здесь пребывал сам Падма Самбхава. Там учитель медитировал на скале, и если скала дает новые трещины, это значит, что окрестная жизнь уклоняется от праведного пути. Монастырь Пемаянзе является официальным средоточием религии Сиккима. Подле монастыря еще сохранились развалины древнего дворца Махараджи. Но гораздо большим духовным значением пользуется лежащий в одном переходе от Пемаянзе старый монастырь Ташидинг. Туда каждому путешественнику следует заглянуть, хотя путь через бамбуковый мост над гремящим потоком труден. Мы были в Ташидинге в феврале, на тибетский Новый год, когда тысячная толпа из местных селений придает месту необычайную живописность. К этому же времени в Ташидинге совершается и ежегодное чудо с чашей. Древняя каменная чаша ежегодно до половины наполняется водою и в присутствии лам и представителей Махараджи запечатывается. Через год в день Нового года в присутствии тех же свидетелей ларец, в котором заперта чаша, распечатывается. Снимаются с чаши старинной ткани, в которой она обернута, и по состоянию воды произносятся предсказания о будущем. Вода или убывает, или, как говорят, иногда прибывает. Так указывают, что в 1914 году перед Великой войной вода сильно прибыла, что означало войну и бедствие. Во всех монастырях Сикима Замечается приветливое отношение к иностранцам, и дружелюбная атмосфера ничем не нарушается. Настоятели монастыря охотно показывают свои сокровища, среди которых немало предметов старинной, прекрасной работы. Мы были в Секиме во время третьей неудачной Эверестской экспедиции, и ламы говорили нам удивляемся, зачем Пелингам иностранцам принимать на себя такие трудности по восхождению. Им не достичь успеха. Многие из наших лам бывали на вершине Авереста, только они были там в тонком теле.